Пора уже нам вернуться к одному из главнейших наших действующих лиц, который на добром коне скачет по большой дороге из Парижа в Бордо с пятью товарищами. Глаза их блестят при каждом звоне мешка с золотом, который лейтенант Фергюзон везет на своем седле. Эта музыка веселит и радует путешественников, как звук барабанов и военных инструментов ободряет солдата во время трудных переходов. «Все равно, все равно, — говорил один из товарищей, — десять тысяч ливров — славная штука!» «То есть, — прибавил Фергюзон, — это была бы бесподобная штука, если б не была в долгу, но она должна поставить целую роту принцессе Канде. Как говорили древние, тут и многого мало. Но вот беда, мой милый бараба, у нас нет даже этого малого, которое соответствует многому». «Как дорого стоит казаться честным человеком», — сказал вдруг кавеньяк. «Все деньги королевского сборщика податей пошли на упряжь, на платье и на шитье. Мы блестим, как вельможи, и простираем роскошь даже до того, что у нас есть кошельки. Правда, в них ровно ничего нет. О, наружность!» «Говорите за нас, капитан, а не за себя», — возразил Бараба. «У вас есть кошелек, и в нем есть кое-что». «Десять тысяч ливров!» «Друг мой, — сказал Ковиньяк, — ты верно не слыхал или дурно понял то, что сейчас сказал Фергюзон об обязанностях наших в отношении к принцессе Канде. Я не принадлежу к числу тех людей, которые обещают одно, а делают совсем другое. Лене отсчитал мне десять тысяч ливров с тем, чтобы я набрал ему целую роту. Я наберу ее, или черт возьмет меня!» но он должен заплатить мне еще сорок тысяч в тот день, как я представлю ему рекрутов. Тогда, если он не заплатит мне этих сорока тысяч ливров, мы увидим». «На десять тысяч!» — закричали четыре голоса иронически, потому что из всего отряда один Фергюзон, веривший в изумительную изобретательность капитана, был убежден, что Ковиньяк достигнет цели. «На десять тысяч вы соберете целую роту?» «Да», — сказал кавиньяк, «если б даже пришлось прибавить что-нибудь». «А кто же прибавить что-нибудь?» «Уж верно не я», — сказал Фергюзон. «Так кто же?» — спросил Бараба. «Кто? Первый, кто нам встретится. Вот, кстати, я вижу человека там на дороге. Вы сейчас увидите». «Понимаю», — сказал Фергюзон. «Только-то?» — спросил Кавеньяк. И удивляюсь. — Да, — сказал один из всадников, подъезжая к Кавеньяку. Да, я очень хорошо понимаю, что вы непременно хотите исполнить наше обещание, капитан. Однако ж мы проиграем, если будем слишком честны. Теперь мы нужны, но если завтра мы наберем роту, то ее отдадут доверенным офицерам, а нас поблагодарят, нас, которые трудились и вербовали. «Ты глуп, как пробка, друг мой каратель, и это я говорю тебе не в первый раз», — отвечал Кавиньяк. «Твое нелепое теперешнее рассуждение лишает тебя того звания, которое я назначил тебе в этой роте. Ведь очевидно, что мы будем первые шесть офицеров в этой армии». «Я назначил бы тебя прямо под поручиком, каратель, но теперь ты будешь только сержантом», — «По милости этого глупца, рассуждения которого ты сейчас слышал, Бараба, ты, ничего не говоривший, будешь под поручиком до тех пор, пока не повесят Фергюзона. Тогда я произведу тебя в поручике по праву старшинства. Но смотрите, не терять из виду моего первого солдата, вон он там». «Вы знаете, кто он?» — спросил Фергюзон. «Нет. Он должно быть горожанин, потому что на нем черный плащ». Так ли? Посмотрите сами, ветер поднимает его. Если на нем черный плащ, так он верно богатый горожанин, тем лучше. Мы вербуем людей на службу принцев, и надобно, чтобы рота наша состояла из людей порядочных. Если б мы трудились для скряги Мазарини, так все бы годилось, но для принцев другое дело. Фергюзон, у меня есть предчувствие, что у меня будет удивительная рота. Весь отряд пустился рысью догонять прохожего, который спокойно держался середины дороги. Когда почтенный горожанин, ехавший на добром лошаке, увидал скачущих красивых всадников, он почтительно отъехал к боку дороги и поклонился Кавеньяку. «Он учтив, — сказал Кавеньяк. это уже очень хорошо, но не умеет кланяться по-военному. Впрочем, мы его выучим». Кавиньяк отвечал на его поклон поклоном, подъехал к нему и спросил. «Милостивый государь, скажите нам, любите ли вы короля?» «Разумеется», — отвечал путешественник. «Бесподобно», — вскричал Кавеньяк в восторге. «А любите ли вы королеву?» «Чрезвычайно уважаю ее». «Чудо! А кардинала Мазарини?» «Кардинал Мазарини — великий человек, и я всегда удивляюсь ему». «Бесподобно. В таком случае, — продолжал Кавиньяк, мы имели счастье встретить человека, совершенно преданного королю. Разумеется. И готового показать усердие во всякое время. Какая счастливая встреча! Только на больших дорогах случаются такие встречи!» «Что вы хотите сказать?» — спросил путешественник, поглядывая с беспокойством на Кавиньяка. Я хочу сказать, сударь, что надо бы наехать за нами. Путешественник подскочил на седле от неожиданности, удивления и страха. Ехать за вами? Куда? Да я и сам не знаю, туда, куда мы поедем. Милостивый государь, я езжу только с людьми знакомыми и известными мне. Это совершенно справедливо и очень благоразумно, и потому я скажу вам, кто я такой. Путешественник показал рукой, что знает, кто они, но Кавиньяк продолжал, как бы не заметив его телодвижения. «Я Ролан де Кавиньяк, капитан несуществующей еще роты, это правда, но уже достойно представляемый здесь моим поручиком Луи Габриэлем Фергюзоном, подпоручиком Жоржем Гильомом Бараба, сержантом моим Зефирином Карателем, И этими двумя господами, из которых один у меня Ефрейтером, а другой квартирмейстером. Теперь вы знаете нас, милостивый государь, прибавил Кавиньяк с приятной улыбкой. И смею надеяться, верно, не чувствуете антипатии к нам. Но, милостивый государь, я уже служил королю в городской милиции и очень аккуратно уплачиваю подати, налоги и пошлины, отвечал озадаченный путешественник. — Поэтому-то, — возразил Кавеньяк, я приглашаю вас на службу не к королю, а к принцам. Вы видите здесь представителя их. — Служить принцам? Врагам короля? — вскричал горожанин еще более удивленный. — Так зачем же вы спрашивали меня, люблю ли я короля? — Потому что я не посмел бы беспокоить вас, если б вы не любили короля, порицали королеву и ругали Мазарини. В таком случае я считал бы вас за брата. Но позвольте, милостивый государь, ведь я не невольник, не пленный. Точно так, сударь, но вы солдат, то есть очень легко можете выбраться в капитаны, как я, или в маршалы Франции, как Тюрен. Милостивый государь, мне часто приходилось судиться. Чем хуже, сударь, тем хуже. Эта привычка самая дурная из всех привычек. У меня никогда не было тяжб, может быть, потому что я учился и готовился в адвокаты. Но я изучал законы Франции. А, это дело нелегкое. Вы знаете, что между юстиниановыми пандектами с последним парламентским решением, постановившим по случаю смерти маршала Д'Анкра, что иностранец никогда не может быть министром во Франции, существует 18 770 законов, не считая королевских приказаний, но, впрочем, бывают люди с удивительной памятью. Пико Делла Мирандала говорил на двенадцати языках, когда ему было только восемнадцать лет. А какую пользу извлекли вы из знания законов, милостивый государь? Какую? А ту, что на большой дороге не забирают людей без особого дозволения? Оно есть у меня, посмотрите. От принцессы? От ее высочества и Ковиньяк почтительно поднял шляпу. «Стало быть, во Франции два короля?» — вскричал несчастный путешественник. «Точно так, сударь. Вот почему я имел честь просить вас предпочесть моего и почитаю обязанностью пригласить вас на его службу. Милостивый государь, я принесу жалобу парламенту». «Парламент, третий король, это правда, и вам, вероятно, придется служить и ему». «Наша политика чрезвычайно обширна. Извольте идти, сударь». «Но я не могу идти с вами, милостивый государь. Меня ждут по делам». «Где?» «В Орлеане». «Кто ждет?» «Мой прокурор». «Зачем?» «По денежному делу». «Первое дело службы Франции». «Но разве нельзя обойтись без меня?» «Мы надеялись на вас. Неужели вы измените нам?» «Но если, как вы изволите говорить, вы отправляетесь в Орлеан по денежному делу...» «Да, точно!» «В какую сумму дела? «В четыре ливров». которые вам следует получить?» «Нет, заплатить». «Вашему прокурору?» «Именно ему». «За выигранную тяжбу?» «Нет, за проигранную». «А это обстоятельство можно принять в уважение. Четыре ливров». Такую именно сумму вы должны были бы заплатить, если б принцы согласились взять вместо вас подставного рекрута. Вот еще, да я найду охотника за стойкию. Такого рекрута, как вы, который бы ездил на лошаке, как на лошади, как вы, который знал бы 18 770 законов, не может быть. За обыкновенного человека, разумеется, очень довольны стойкию. Но если б мы довольствовались обыкновенными людьми, так не стоило бы вступать в соперничество с кардиналом Мазарини. Нет, нам нужны люди вашего достоинства, вашего звания, вашего роста. Черт возьми, зачем вы так мало цените себя? Мне кажется, вы очень стоите четырех тысяч ливров». «Вижу, к чему вы подбираетесь», — вскричал путешественник. «Вы хотите обокрасть меня с оружием в руках». «Милостивый государь, вы оскорбляете нас», — возразил Ковиньяк, «и мы с вас живого содрали бы кожу, если б не боялись повредить доброй славе армии принцев». «Нет, милостивый государь, отдайте нам ваши четыре тысячи ливров, но не думайте, чтобы это была взятка. Нет, это необходимость». «Так кто же заплатит моему прокурору?» «Мы». «А доставить ли вы мне квитанцию?» Как следует по форме. Им подписанную? Разумеется. ну это другое дело. Согласны? По неволе согласишься, когда нельзя сделать иначе. Теперь дайте мне адрес прокурора и кое-какие необходимые сведения. Я сказал, что уплачиваю деньги по приговору суда. Кому? Трактирщику Бескоро. Он взыскивал с меня эти деньги как наследство после жены которая была из нашего Орлеана. «Осторожнее!» — прошептал Фергюзон. Каменьяк мигнул, что означало «не бойся, я уже все обдумал». "Бескоро", повторил Каменьяк. «Кажется, гостиница его около Лебурна». «Так точно, между Либурном и Кюбзаком». «Под вывеской золотого тельца?» «Да, да, вы знаете его?» «Немножко». «Мерзавец!» Тянет с меня деньги. Которые вы ему не должны? Должен, но надеялся не заплатить их. Понимаю, это очень неприятно. О, уверяю вас, что мне было бы гораздо приятнее видеть эти деньги в ваших руках, чем в его. Ну, так вы будете довольны. Аквитанция? Поезжайте с нами, так получите ее. Но как вы ее добудете? Это уж мое дело. Поехали к Орлеану, куда и прибыли через два часа. Путешественник привел вербовщиков в гостиницу, которая находилась поближе к прокурору. То была придринная харчевня под вывеской «Голубка». Теперь спросил путешественник, что нам делать. Мне бы очень не хотелось отдавать мои четыре прежде получения расписки. Пожалуй, извольте. Знаете ли вы руку прокурора? Как не знать? Если мы принесем расписку от него, вы без затруднения отдадите нам деньги. Тотчас отдам, но без денег мой прокурор не даст расписки, я его знаю. Я заплачу ему эту сумму, сказал Кавиньяк, И в ту же минуту вынул из мешка четыре тысячи ливров, две тысячи луидорами и две тысячи полупистолями и разложил их кучками перед глазами удивленного горожанина. «Как зовут вашего прокурора?» – спросил Кавеняк. «Рабоден. Возьмите перо и пишите». Горожанин взял перо. «Господин Рабоден, посылаю вам четыре тысячи ливров, которые по приговору суда обязан я заплатить трактирщику Бескоро. Я думаю, что он намерен употребить их на дурное дело. Сделайте одолжение, снабдите его посланного надлежащей форменной квитанцией». — А потом, — спросил путешественник, — поставьте число и подпишите. Тот подписал. — Ну, Фергюзон, — сказал Ковиньяк, — возьми это письмо и деньги, переоденься мельником и ступай поскорей к прокурору. — Зачем? — Отдай ему деньги и возьми с него расписку. — Только-то? — Да. — Я что-то не понимаю. — Тем лучше ты справнее исполнишь поручение. Фергюзон питал безграничное доверие к своему капитану и без возражений пошел к дверям. «Дайте нам вина самого лучшего», — сказал Кавиньяк. «Нашему новому товарищу верно хочется выпить». Фергюзон поклонился и вышел. Через полчаса он воротился и застал капитана и путешественника за столом. Оба они потягивали знаменитое орлеанское венцо, которое услаждало гасконский вкус, Генриха IV. «Что?» – спросил Квиньяк. «Вот квитанция. Так ли?» И квиньяк передал путешественнику гербовую бумагу. «Именно то. Квитанция писана по форме?» «Совершенно. Так вы можете, основываясь на этой квитанции, отдать мне ваши деньги?» «Могу. Так, пожалуйста». Путешественник отсчитал четыре тысячи ливров. Ковиньяк положил их в свой мешок, заменив ими отсутствовавшие деньги. «И этими деньгами я откупился?» – спросил гость. «Да, разумеется, если вы не набиваетесь в службу». «Не то, но...» «Что же, говорите, у меня есть предчувствие, что мы не разойдемся, не устроив другого дела». «Очень может быть», – отвечал гость, совершенно успокоившийся после получения квитанции. Видите ли, у меня есть племянник. Ага, вот что. Малый, грубый и беспокойный. И вы хотели бы избавиться от него? Нет-нет, но думаю, что из него вышел бы превосходный солдат. Пришлите мне его, я сделаю из него героя. Так вы примете его? С величайшей радостью. У меня также есть и крестник, за воспитание которого я плачу очень значительную сумму. Вы хотите и ему дать в руки мушкет? Дело. Пришлите мне крестника вместе с племянником. Это будет стоить вам только 500 ливров за обоих, не больше. 500 ливров? Я вас не понимаю. Да ведь платят при вступлении. Так как же? Вы хотите заставить меня заплатить за то, чтобы не вступать в службу? Это совсем другое дело. Ваш племянник и ваш крестник... «Заплатит каждый по 250 ливров, и вы о них уже никогда не услышите». «Черт возьми, ваше обещание очень соблазнительно, а им будет хорошо?» «То есть, если они попробуют послужить под моим начальством, то не захотят быть китайскими мандаринами. Спросите у этих господ, как я их кормлю». Отвечаете, бараба, каратель». «Действительно», — сказал бараба, — «мы живем как вельможи». «А как они одеты, посмотрите!» Каратель повернулся и показал свое великолепное платье со всех сторон. «Да, — сказал путешественник, — платье нельзя пахаять. Так вы пришлете мне ваших молодцов?» «Да, хочется. Вы долго пробудете здесь?» «Нет, недолго. Уедем завтра утром, но поедем шагом, чтобы они могли догнать нас. Дайте нам пятьсот ливров, и дело будет покончено». «Со мной только 250. «Вы отдадите им остальные 250, и под предлогом доставки этой суммы пришлите их ко мне. А иначе, если у вас не будет предлога, они, пожалуй, догадаются». «Но», — сказал гость, — «они, может быть, возразят мне, что одного человека достаточно на исполнение такого поручения. Скажите им, что на дорогах грабят» и дайте каждому из них двадцать пять ливров в счет жалования. Гость смотрел на кавиньяка с изумлением Право, сказал он, только военных людей не останавливают никакие препятствия. И отсчитав 250 ливров Кавиньяку, он вышел в восторге, что за такую малую сумму мог пристроить племянника и крестника, содержание которых стоило ему более ста пистолей в год.